Глава 22 Исконная любовь. Объясняйте это как хотите, но в Петербурге есть эта загадка. Он действительно влияет на твою душу, формирует ее. Человека там выросшего, или, по крайней мере, проведшего там свою молодость, его с другими людьми, как мне кажется, трудно спутать. Иосиф Бродский про Санкт-Петербург. Василий. Все последующие дни пролетели, как в тумане. Я боялся выходить на улицу, и даже окно приоткрывалось с настороженностью. А вдруг? Казалось, весь город ощетинился сотней острых зубов и невидимыми глазами наблюдает за каждым нашим действием из потайных углов. Лёня, с которым я поделился предчувствиями по телефону, назвал меня параноиком. Где-то на заднем плане голос Ярослава напомнил, что его-то предчувствия у гавани тогда не соврали. Сейчас, когда Пашка оказался жив-здоров, вспоминал про гавань, он гораздо спокойнее, чем прежде. Я пообещал ближе к выходным пересмотреть взгляды на выход из дома, в частности, и жизнь вообще, и повесил трубку. Надя изображала легковесную радость бытия и старалась как можно меньше попадаться мне на глаза и беспокоить просьбами. Услышав мой рассказ о произошедшем возле башни Грифонов, сестра изрядно удивилась, но поверила. В своей манере сводить любые серьезные вещи к шутке и разряжать атмосферу, посетовала, что она-то в тот день сдавала коллоквиум по биохимии и самое веселье пропустила. Да бабули, то есть тети Раи, успели докатиться слухи, и, наступая на горло принципу невмешательства в нашу жизнь, она позвонила сама. Прохладно осведомилась, все ли с нами в порядке, И под конец разговора сказала, что гордится мной, и Надей тоже. Гусев остался глух к телефонным звонкам. Набрав его номер три или четыре раза в разные дни, я прекратил попытки. Зато вдруг понял, что отрицать очевидное дальше бесполезно. Да, мы впрямь спасли город от чего-то очень нехорошего, и пусть никто, кроме сотрудников института и хранителей, об этом не знал, ничего не повернуть вспять. Мысль приободрила меня. Но до выходных я все равно просидел дома. Листал в интернете вакансии на новую работу. Один раз выбрался в родной театр, ставили Алису в «Стране чудес». Из-за проволочек по художественной части представления перенесли на несколько дней, но в целом справились замечательно. В ночь со среды на четверг мне приснился живой и объемный до тоски сон. Я шел по цветущей оранжереи, раздвигая сочные листья тропических растений а мелкий гравий хрустел под ногами. Шумела вода в фонтане, щебетали птицы, и тихо переливалась мелодия. Я шел на звук, и музыка становилась все громче. Наконец дорожка вывела меня в центр оранжереи. Возле оплетенной цветущими побегами арки стоял столик с святыми ножками, а на нем старинный граммофон с матовым от времени раструбом. Заходящее солнце падало в широкие полуциркульные окна, И золотило обод похожего на цветочный венчик рупора. Рассеянные желтые лучи висели в воздухе. Крутилась пластинка, тихо шелестела игла. А в ротанговом кресле рядом с граммофоном, раскинув юбку, сидела прикрыв глаза Кшишинская. Услышав шорох камешков под ногами, балерина не спеша выпрямилась. Ее обволакивало легкое платье, все точно сотканное из нити белого и золотого света мягко мерцавшего в зеленой тени беседки. Матильда подняла на меня свои колдовские черные глаза и мягко улыбнулась. «Теперь точно рай!» Помня наш прошлый разговор и сновиденье, усмехнулся я. «Кому как, дорогой!» — покачала головой Кшесинская. «Кому как!» «Каким представляешь рай, таким его после смерти и получишь!» «Для меня рай — это встреча с близкими!» поэтому здесь я ненадолго, но пока можем поговорить. «Что теперь будет?» — задал я вопрос, волновавший меня на протяжении недели. «Будете жить?» — повела круглым белым плечом балерина. «Жить, любить, молиться, рожать детей, ссориться, находить согласие, вновь спасать город, если это потребуется, спасать друг друга. Все, как у обычных людей». Но ведь... Что? Матильда по птичьей склонила голову на бок. Я задумался. Мне кажется, я так больше не смогу. По-прежнему. Кшесинская звонко рассмеялась. Подскочила, легкая невесомая, молодая. Голубчик, это так смешно. Жизнь. Сама жизнь-то меняется. Она взяла меня за руки, закружила. Вот и живи. Поправила. Живите. Пока я ошалел и соображал, что сказать, Матильда остановилась, по очереди переплела пальцы рук с моими и грива придвинулась ближе. Наши сцепленные кисти оказались почти вровень с лицами. «Если попячусь, скорее всего, не удержу равновесие и упаду». Ей же насмех, — подумал я. Кшесинская загадочно улыбалась. «Надеюсь, ты оценил, как умно? Едва мы догадались про числовой кот то сами уничтожили ключи, оставили только цифры в газете, которые за разгадку мог бы принять лишь нашедший и прочитавший две остальные части ключа. «И теперь, значит, мы вольны делать с ключом от каждой двери все, что пожелаем?» Я не спросил об этом вслух, но Кшесинская неведомым образом считала правильный вопрос, нахмурилась. «Если именно вы вписали последние числа на башню, то да?» Хотя я бы на вашем месте снова спрятала ключ куда подальше. Слишком много ответственности. Я снова подумал про исчезнувшего Гусева и решил. Может, оно и к лучшему. Не знаю, как Марго, но лично мне никогда не хотелось обладать единственным в своем роде артефактом, охота за которым велась на протяжении почти двух веков. «Мы еще увидимся?» — спросил я. «Как знать?» Кшесинская звонко рассмеялась. «Возможно, в следующей жизни?» И вдруг опять сделалась веселой. «Спасибо. Спасибо, что сделал это для меня. Закрой глаза». Я послушно смежил веки и почувствовал, как щеки коснулся мягкий поцелуй. «А теперь открой. Через три, два...» Показалось, голос балерины звучал теперь немного издалека. «Один». Когда я открыл глаза, Кшесинской уже не было рядом. И оранжереи не было. Я очутился в спальне нашей с Надей квартиры. Не решившись позвонить, утром я написал Марго сообщение с приглашением увидеться, на что получил лаконичный, вежливый ответ. «Прости, давай в следующий раз. Школа началась». Через несколько дней, впрочем, мы договорились встретиться и погулять. Подходя к Дворцовой площади, я внутренне обмирал всякий раз, Стоило подумать об Александровской колонне и концерте Вальдемара. Но мои опасения не оправдались. Колонна действительно стояла целехонькая. День был солнечный. Неподалеку от арки главного штаба собрал публику уличный музыкант. До меня долетали гитарные переливы и нестроенный хор подпевающих голосов. Ближе к Зимнему дворцу бродили переодетые в Екатерину и Петра аниматоры с фотографом и торговец, обмотанный гирляндой воздушными шариками. Шары мигали всеми цветами радуги на манер новогодней елки и посреди сияющего дня смотрелись слегка неуместно. Я приметил Марго издалека. Она стояла отдельно ото всех, вся такая нездешняя, кажущаяся потерянной. Ветер трепал смоляные кудри и шуршащую ветровку. На спине болтался явно детский рюкзак в виде солнышка. В руке она покачивала воздушный шар на палочке, выключенный. Увидев его, я не удивился, потому что почти сразу нашел взглядом Василиску. Девочка наворачивала круги по площади, играя в салки с еще несколькими детьми. Марго обернулась, помахала мне, окликнула Василису и пошла навстречу. Поравнявшись со мной, улыбнулась чуть скованно. «Привет». «Это же для приезжих». Не нашел я ничего лучше, как брякнуть эту очевидную фразу, и кивнул на шар. «А мы есть приезжие», — пожала плечами Марго. Забыл? Не совсем. Что? Ты действительно думаешь, что после всего этого город тебя не примет? Ты же нашла ключ. Марго усмехнулась, непонятно чему. Ты говоришь теперь как институтские? Непонятно почему, но замечание неприятно кольнуло меня. Но не успел я ответить или, на крайний случай, обидеться, к нам подскочила веселая Василиска. Затрясла Марго за рукав, не переставая прыгать на месте. Пойдем, пойдем дальше. А здороваться, кто будет, буркнула она скорее в дань привычки. При виде сестры лицо Марго прояснилось и засияло. Она стала очень красивой. Лиска будто внезапно заметила меня и брякнула с той же веселой интонацией. Здрасте, а вы ее парень? Лиска! Марго зарделась и легонько дернула ее за косичку. Можно, Вася? смущенно отозвался я. Вот почему у детей всегда все так просто, и не нужно вилять и что-то придумывать, можно просто спросить беззаботно, прямо и смело. Марго взяла сестру за руку, а мне сунула светящийся шарик. Погуляем немного и зайдем в аптеку. Я обещала ребятам. Хорошо? Я кивнул. От дворцовой не спеша дошли до набережной, а потом через мост на стрелку Васильевского острова. Пресекая попытки рвануть вниз по ступеням к воде и замочить ботинки, Марго повела сестру в верхнюю часть к скверу с лавочками. За весь путь мы не проронили ни слова. Пока Василиса радостно носилась за голубями, подкармливая их остатками булки, Марго уселась на скамейку и наблюдала за ней, сунув руки в карманы ветровки. Что-то ее тревожило, я видел это. Все хорошо. Я придвинулся ближе, обнял не смело Одно осталось непонятным. Как на той скамейке, где я сидела, оказался ключ. Если потусторонние духи так дорожили ключами от своих личин, то почему бросили его посреди улицы? По выражению ее лица я угадал, что вопрос не на шутку волнует Марго. Без него у нас бы ничего не вышло. Сказав это, она нервно передернула плечами, сбрасывая жуткую иллюзию. Детей не нашли, город поглотила пучина землетрясений и наводнений. Может быть... Не смело предположил я, его не потеряли, а нарочно подкинули. Кто, кому это могло понадобиться? К тому же я спрашивала, институт не в курсе? Марго снова замолчала и потупилась. Наверное, собственный разгоряченный тон предостерег ее от продолжения разговора. А что ты думаешь насчет легенды о двух влюбленных, которые спасут город и все такое? Почему она вдруг сработала именно на нас? я помнила что на мосту с грифонами ничего не произошло но хотел уточнить у марго как она считает как чувствует сама что чувствуют ко мне не знаю мне все равно кажется что это какая то ошибка покачала головой марго мою руку с плеча она не убрала но выглядела настолько отстраненной настолько безучастной и равнодушной что мне сделалось холодно и я сам отодвинулся чуть подальше затем подумал Вот дурак нерешительный. И вернулся на место. Марго, кажется, вовсе не заметила моих передвижений. К нам подбежала запыхавшаяся жаркая от бега и скачек Василиска. Не переставая в припрыжку кружить вокруг Марго, задергала ее за рукав. Ри, дай попить, а!» Пока Марго доставала из сумки детскую фляжку с водой, я решился. «Марго, а ты бы хотела?» «Хотела что?» Она вытащила из сумки бутылку воды дала сестре. Затем взяла Василису за руку, и теперь мы шли мимо растральных колонн к пешеходному переходу. Дорожка в стороне уводила вниз к ступенькам у воды, красиво огибая сквер со скамейками и видом на здание старинной биржи с ритмичной колоннадой и скульптурой Нептуна на вершине. «Не знаю. Честно, Вась, не обижайся на меня, но столько всего произошло, что мне надо хотя бы пару дней просто пожить в тишине». Я вспомнил, что у биржи есть известная легенда. Во время строительства Петербургское купечество заложило под каждый угол фундамента цельный золотой слиток, оставляя приношение Богу наживы и заручаясь Его милостью в совершении сделок. Марго тронула меня за рукав, на светофоре загорелся зеленый. Мы перешли запруженную машинами дорогу и углубились в улицы острова. Я решился заговорить с ней только когда мы подходили к аптеке Пеля. Ты просто знаешь, что никто не вправе диктовать тебе, кем быть. Приезжий или местный, с институтом или вне его. Хотел добавить в отношениях или без, но передумал. Главное определяется другим, тем, кем ты себя ощущаешь. Марго надолго притормозила на крыльце. Благодарно улыбнулась, крепко сжала мою ладонь, шепнула. «Спасибо». И не оборачиваясь, пошла дальше. Едва открыв дверь, я чуть не налетел лбом на поставленную в проходе лестницу. Музей был закрыт на выходной, и без посетителей казался просторным и гулким, как школьный спортзал во время летних каникул. «Мама запрягла нас в хомут генеральной уборки», возвестил Пашка с вершины стремянки. «Было очень непривычно видеть в нем обыкновенного смешливого парня, а не коварного мастера-кукол. Но я надеялся скоро привыкнуть. Если это скоро у нас еще будет». Ведь история с древними проклятиями и легендами потустороннего Петербурга не закончилась. «Давно пора», — наставительно отозвался Ярослав, сидящий в кресле возле столика с музейными экспонатами и брошюрами. Музей открыт для посетителей ежедневно. Запись на экскурсии. По другую сторону стола, в просторном кресле, сидела кукла в полный рост, изображавшая бородатого аптекаря в халате и пенсне в золотой оправе. Перед ним на старинных весах лежали крошечные пилюли и ампулы с желтоватой мутной жидкостью. «Ну, как нас?» — косясь на врата проговорил Пашка. Ярослав не растерялся. «Того, кто почти неделю прозебал непонятно где. Поменьше разговоров. Нас просили управиться до вечера. Как ты, лисик?» — бросил он Василиски. Девочка насупилась, надула губы и очень серьезно по-взрослому сказала. «Я не лисик». Я Василиса. И вообще, мама сказала, с чужими нельзя разговаривать». Я не удержался и громко засмеялся. Внезапно ног коснулось что-то мягкое, я охнул и невольно отпрянул. Но то оказалось всего лишь кот. трехцветный, очень худой, с проплешинами на боках. Зверь настороженно пошевелил рваным ухом, глухо мявкнул, будто не он, а я на него наткнулся, и гордо удалился, подволакивая заднюю перебинтованную лапу. Феликс вернулся, обрадовалась Марго. Ага, нарвался на каких-то уродов живодеров. Но хоть живой, сказал Ярик. Осторожно! Раздался возглас, и в шаге от меня грохнулась пол рамка с фотографией. В стороны полетело стекло. Василиска вскрикнула, но не испуганно, скорее восторженно, как всякий ребенок, воспринимающий мир со всей присущей возрасту простотой и открытостью. Осторожно за шибу шутливо предупредил Пашка, спрыгивая с лестницы. «Ты уже!» — буркнул Ярик и поднялся. Пашка метнулся в подсобку за совком и веником. «Старая примета», — задумчиво сказал Ярослав. «Если упал портрет хранителя, жди гостей». Мы все сгрудились возле портрета, рассматривая потрескавшийся от времени холст с тонкими мазками краски. На портрете был почтенного вида господин во фраке, с закрученными усами, и аккуратной бородкой, широким представительным лбом и гладко зачесанными назад волосами. На груди покоился орден в виде креста. Ярослав объяснил. Это Александр, сын Вильгельма пеля основавшего эту аптеку. Он не только продолжил семейное дело, но и привел его к процветанию. Говорят, Пель младший тоже увлекался алхимией. Но, в отличие от отца, сумел закончить начатое. Получить философский камень, как известно, не только превращающий любой металл в золото, но и дающий бессмертие. Свидетели тех времен утверждали, что могила Александра в на Волковском кладбище на самом деле пустует, и он до сих пор живет где-то под другим именем. За дни наших приключений я немного адаптировался к новой реальности и уже понимал, где сказка для туристов, а где легенда имеет реальный исторический прецедент. Ну, это уж совсем невозможная история. Хотел сказать, я и даже улыбнулся уже, но поднял глаза на Марго и передумал шутить. Щурясь, она напряженно вглядывалась в портрет с видом человека, пытающегося что-то вспомнить и одновременно сомневающегося в посетившей его догадке. «Что-то не так?» — спросил я. «Знаете, ребят», — медленно проговорила Марго, «я могу ошибаться, но я с ним знакома». Пожилой мужчина рассказывал мне про замочных мастеров, когда я нашла тот ключ в сквере возле лаборатории. Вы будете смеяться, но, кажется, это был Александр Пель». «Ты уверена?» — отчего-то встревожился Ярослав. «Более чем. Смотри». Марго указала в угол портрета. «Часы. У того человека были такие же». «Я пригляделся. Действительно». Почти в углу рамы можно было различить в руке пожилого аптекаря круглые карманные часы на цепочке. В крышке поблескивал большой плоский камень. Я внимательно рассматривал портрет незнакомца, осознавая, что точно знаю еще как минимум одно его имя. Если чуть изменить прическу, убрать бороду и надеть современный костюм, сходство лиц становилось очевидным. «Нет, Марго». Наконец, негромко проговорил я под всеобщее выжидающее молчание. Сейчас этого человека зовут вовсе не Александр Пель. Она, впрочем, не дослушала. Наклонилась, стремительно выхватила из-под осколков белый прямоугольный листок. Тот прятался между портретом и задней стенкой рамки. «Смотрите!» Листок оказался фотографией, точнее даже фотокарточкой, как чаще говорили в старину. На поблекшем черно-белом снимке с виньеткой фотоателье проступала фигура молодого человека, чуть старше двадцати, может, двадцати. Широко улыбаясь, он держал на руках трехцветного крапчатого окраса кота. Судя по всему, довольно упитанного, Сила притяжение тянуло кота вниз. На морде было написано все, что он думает о желании хозяина загробастать его на руки. Что это? Никогда его не видел. Пашка, конечно же, имел в виду снимок, а не самого изображенного на нем незнакомца. Даже не знал, что он там спрятан. Ярик взял из рук Марго фотографию, поднял, разглядывая на свету. «Надпись!» — воскликнула Марго. «Сзади!» Мы перевернули фотографию и прочитали имя, написанное размашистым наклонным почерком. «Вальдемар Пель».